«Пошел, тебе говорят!» — начал выходить из себя карасаков «Нельзя! Олени устали!» — уперся и кот. «Да сколько верст до станции?» «Пятьдесят!» — ответил им щик. «Пятьдесят проехали, пятьдесят осталось». «Что ты врешь!» — уже кричал курьер. «У меня записано, что на этом перегоне от станции до станции всего шестьдесят четыре версты. Если проехали пятьдесят...» то осталось четырнадцать. Потерпят твои олени четырнадцать верст, там и покормим. Пятьдесят верст осталось, не сдавался имщик, кормить надо. Но и Михаил Семенович не уступал, хотя имщики в конце концов оказывались правы. Так еще перед Икутском он, увидев, что имщики запрягают сани одну лошадь, возмутился и приказал запричь пару. Емщики доказывали, что впереди глубокий снег, что там может пройти только одна лошадь. Корсаков их не послушал. И что же, не проехали и версту, как лошадей пришлось перепрягать. Вспомнив тот случай, Михаил Семенович, поспорив еще немного, чтобы сразу не отступать, сказал, «Ладно, кормите». А сам пошел в холодную избу, где второй щек уже растапливал камин. Удивительное сооружение – эти камины на почтовых станциях. Сооружаются они у стены на деревянных брусьях в несколько слоев, обмазанных глиной. Прямая труба уходит в крышу. Поле ставятся ставится стойма, и пока они горят, в избе тепло. Перестали топить – все тепло уходит в трубу. Оттого и топят камины все время. Имщик, который суетился у камина, Тоже подтвердил, что до следующего станка 50 верст, а этот пустой дом стоит как раз посредине дороги, чтобы путники могли отдохнуть и обогреться. Ночью в стоянке курьера прибыл казак из Охотска. Сейчас, во время распутицы, когда люди отправлялись в путь только в крайнем случае, встреча с человеком из Охотска обрадовала Корсакова. Он приказал накормить его, пока прибывший козак грел руки у камина разоблачался от теплых одежд а потом торопливо ел михаил расспросил его об оставшемся пути и о делах в охотске что в охотске в охотске все тихо рассказывал казак снимая мая меховую шубу поначалу снял он только малахай а шубу лишь расстегнул видно озяпа основательно за перегонку Ничего форменного военного казак не носил, да и как в такой дороге без шубы, меховых шапки, рукавиц и якутских меховых жесопов. Никто в Охотск давно не приезжал и морем не приходил, продолжал он. А дорога плоха, снега еще глубокие да рыхлые, а ежели по реке ваше благородие решит ехать, то там вода на лед выступила, однако может к утру подморозит. «За сколько же ты дней ты сюда добрался?» — задал Михаил Семёнович, волновавший его вопрос. Казак пошевелил пальцами, видно, припоминая прошедшие дни, и ответил, что за трое суток. А от казака Корсаков узнал, что лед от Охотского берега уже отошел в море, а в порту строится судно для предстоящего плавания генерал-губернатора в Камчатку. Есть еще бот, построенный там же, в Охотске, несколько лет назад, на котором можно ходить в море. Все эти сведения были важны для Михаила Семёновича, особенно то, что до Охотска можно добраться дня за три. За три дня не удалось. Доехали только на четвертый, сначала на оленях, потом на собаках. Пришлось и такой вид езды испытать курьеру Корсакову. Преодолевали в эти последние дни и на наледи, когда Нарта буквально заливала водой и горы, и густые заросли, где, казалось, каждая ветка стремилась хлестнуть по лицу курьера, хотя оно так и было все в царапинах. Завершилась сухопутная дорога, и все больше тревожила Корсакова предстоящее плавание. Не просто на боте в начале мая пересечь Охотское море, не оно в это время, а главное бродячие льды, для которых бот будет, как та же яичная скорлупа. В таком плавании погибнуть очень просто, и здесь не так жалко себя, как родных. «Себя что жалеть?» — думал Миша. «Я с охотой пустился в этот путь и с готовностью жертвовать своей жизнью, чтобы принести хоть маленькую пользу Отечеству. Но вот маменька и папенька, сестры, братья, каково-то будет им. Надо послать письмо и из подваль подготовить их, в то же время нельзя, чтобы они заранее очень беспокоились». «Бог даст окончиться плавание благополучно, а узнает об этом родные через многие месяцы. Все же это время будут в неведении Опять же, не писать о предстоящих опасностях нельзя». И положил Михаил Семенович перед тем, как он отплывет в Камчатку, написать папеньке и маменьке в Тарусова, о братьям в Петербург. Родителям он расскажет, как добрался до Охотска, и что ныне становится мореходом. Пугать же их льдами и штормами он не станет. И, конечно, никакого намека на то, что, может быть, и встретиться, и припасть друг другу к другу груди, больше не доведется. Братьям же он напишет поподробнее, не таяя всех трудностей перехода в Петропавловск. Пусть знают, что жизни его отныне в Божьих руках, и что, если он погибнет, то не из за пустяков каких, и поэтому пусть они не очень горюют. Он гордится тем, что Николай Николаевич, несмотря на опасность, послал с бумагами именно его. Раздумывая так, ехал Михаил Семёнович, слушая, как каюры покрикивают на собак. Как, как, обсылает и взвизгивают, когда каюры достают и своей палкой с железным наконечником наконец конец седьмом часу вечера 2 мая 1849 -го года собаки вдруг прибавили скорость, каюры закричали что-то веселое, а Корсаков, приподнявшись, увидел впереди Охотск с его строениями, длинными палисадами и куполами двух церквей. А через небольшое время нарты остановились у кирпичного дома начальника Охотского порта капитана первого ранга, Ван Ляр с обмороженными щеками, иссеченными и ветрами ветками кустарника, с опухшими потрескавшимися губами, еле переставляя деревеневшие ноги, вошел курьер Корсаков в лакейскую. Видели бы его в эту минуту маменька или Натали, в какой бы ужас они пришли, разглядев, во что превратились его еще недавно румяные, юношеские щеки, а мудмазель-христиане, безостенчиво рассматривавшая его губы в Иркутске, как бы она заахала. Но Михаил Семенович отбросил эти расслабляющие мысли и, заметив, что дверь из Лакейской в зал приоткрыта, с трудом размыкая губы, приказал «Доложите господину капитану первого ранга, что из Иркутска курьером «Прибыл генерал-губернатора чиновник по особым поручениям». Произнося это, корсяка видел, что в зале гости начальника порта прислушиваются к его словам. Тут же Ван Лярский, одетый по-домашнему, в длиннополый сюртук, поспешил в соседнюю комнату и через какие-то минуты вернулся в зал уже в форменном сюртуке с эпалетами, и приказал просить господина курьера. Охотск, старейший российский порт на Восточном океане, знал лучшие времена. Даже менее четверти века назад здесь наперебой стучали топоры, и то повизгивали, то постановали пилы на двух верфях, с которых каждое лето сходили сюда, и отправлялись одни исследовать побережье, другие в Камчатку и Русскую Америку не случайно на гербе, которым удостоен город еще в 1790 году, под тигром, соболем в зубах на голубом поле изображены два якоря, а над ними штандарт, символы, говорящие о том, что Охотск прежде всего порт. Мастеровой люд в любую погоду, а ведро на побережье в редкость, трусил по мокрой гальке, земли здесь не знали, На верфи, в механические и другие мастерские. Своё влияние на городскую жизнь, безусловно, оказывали фактория российско-американской компании. Но вот осталась всего одна верфь. Закрыт целеваренный завод, посчитали, что соль доставлять вокруг света дешевле, чем выпаривать её на месте. перевелась воян-фактория в помещение, построенные там под наблюдением разжалованного штурманского поручика Орлова. Однако теплится пока еще портовая жизнь, и сюда приходят, и ярмарки, знаменитые на все Охотское побережье, все еще проводится раз в год в Охотске. На верфи строится двухмачтовый брик, на плацу же возле Охотского училища штурманских кондукторов маршируют его ученики, матросские и солдатские дети, лелея в сердцах надежду выйти из кондукторов офицерами корпусов флотских штурманов. Пока это удалось немногим. Их имена знает каждый из подростков, одетых в зеленые форменные брюки, мундиры с красными погонами и в зеленые бескозырки. Глядя на них, будущее Охотского флота, не верится, что жизнь на Тунгусской кошке может замереть. Но давно уже ставится вопрос о переносе Охотского порта в другое, более удобное место. И вот, наконец, он предрешен. Правда, знавшую цену слухам обыватели говорили, что сколько, мол, здесь живем, все о спорят. А Охотск, хотя и оскудел за последние годы немного, хотя и топит его часто, а как стоял, так и стоит. Но предполагаемые перемены не могли не беспокоить его жителей, и особенно тех, кто собрался в этот вечер у начальника порта. Поздоровавшись общим поклоном с гостями Ванлярского, и впрочем, Михаил Семенович, устав с дороги, не разглядел. Он прошел вслед за хозяином в его кабинет. скрыв пакеты от генерал-губернатора, начальник порта, кренастый, крепкий, казалось, не подверженный ни простудам, ни другим заболеваниям, человек, встревоженный неожиданным появлением курьера, прочел письмо, успокоился и поторопился сказать, что теперь нет никакой возможности выйти в море. Надо ждать, пока разойдутся льды.